взскоביל с нетерпением. Что вы? Слабо влюбилась Дина. Он знал, что я люблю только его. Он просто нас познакомил. Ведь они были друзьями, а Толя влюбился. Да. Она произнесла это так тихо, что Сергей скорее догадался, чем услышал. Были друзьями. Но у Гусева был только один друг, который мог это сделать Карим, и какой-то Карим. связан с его убийцей Гусева, так неужели? Да-да. Это не совпадение, это один и тот же человек. Конечно, один и тот же. Открытие пришло внезапно, как всякое открытие, как озарение. Будто проскочила искра, и разрозненные элементы вдруг соединились в цепь, и она куда-то ведет эта цепь. Влюбился, повторил Сергей. Этот повод для ссоры. И они поссорились? Нет, они не поссорились. Но ведь то ли ушёл от семьи, значит, у него появилась надежда. Закусив губу, Дина напряжённо смотрела в окно. Вы подарили ему свою карточку, продолжал Сергей. На добрую память. Об этом тоже знал Карим. Она повернулась так стремительно, словно ощутила ожог. Знал. Он все знал, но ничего от него не скрывала. Но ну тогда? Что тогда? Что? Она вся подалась вперед и теперь смотрела на Сергея с отчаянной решимостью. Я же вам сказала, он не виноват, он он никого не убивал. Я знаю, то ли убил другой человек. Вот видите? Это не все», — покачала головой Сергей. Я вам сказал, что убийство можно объяснить ревностью, но его можно объяснить и по-другому. Гусев тоже не хотел больше брать те деньги, как и вы. Ну да, он не хотел. будь они прокляты!» с внезапно вспыхнувшей ненавистью воскликнул Один. И Карим тоже не хотел. Она впервые произнесла это имя, произнесла неуверенно, через силу. "Нет", резко возразился Стей. "Карим брал и берёт. Чтоны вас втянуло в это дело? И толю тоже, он если на то пошло. то его тоже втянули!» страстно перебила его девушка. «Втянули! тянули, я знаю. Погодите, Сергей поднял руку. Давайте говорить, на чистоту. согласны? Согласна. Он видел, девушка сейчас готова была на все, чтобы защитить своего возлюбленного, чтобы отвести от него подозрения. Так слушайте, Сергей закурил. Можно, спросила Дина, потянувшись к сигаретам. Да, конечно. В ее тонких пальцах сигарета выглядела неуместно. какой-то илогин и, и жадный. Так вот, повторил Сергей. Дело это серьёзное и опасное, опаснее, чем вы думаете. Тот человек, это он втянул Карима, возможно. Невозможно, а точно. Он его родственник и все время посылал Карима к другому родственнику, куда-то далеко на машине. Карим мне говорил. Она теперь произнесла это имя свободно, не задумываясь. Какой-то барьер уже рухнул между ней и Сергеем. И Толя он посылал, да и Толю один раз. Вот зачем ему нужны были шоферы, подумал Сергей. И вот почему убили Гусева, он знал дорогу. Знаете Дина, сказал он. Мне надо увидеть Карима. Может быть, вы и правы. И его затянул в преступление этот человек. Как его зовут, кстати? Его? Она вдруг заколебалась. Мы условились говорить на чистоту, напомнил Сергей. Главарь должен отвечать как главарь. За него не должны отвечать другие. Дима, опустив голову, молчала, сигарета чуть дымила в ее дрожащих пальцах. Он отравляет людей. Он продает им наркотик. Голос Сергея сорвался от злости, он кашлянул. Убийца убивает одного человека. Этот медленно убирает многих. Еще многим колет жизнь деньгами, от которых вы отказались. я его ненавижу, чуть не плача произнесла Дина. «Я его проклинаю, он всех, всех топчет, всех вокруг. Вы понимаете? Понимаю. И все его боятся, и я. Как же его зовут? Его. Юсуф. Если бы Дина назвала кого угодно, даже самого постороннего, самого, казалось бы, далекого от этого дела человека, Сергей не был бы вероятно, так ошеломлен, как сейчас. Ефуф, на ведь он неужели этот человек сумел так притвориться? Кто же тот другой, который звонил в Борск, и почему